Мне жгуче захотелось еще раз спросить, с какой стати она стала такой доброй, но я сдержалась. Второй драки не хотелось, и потом, учитывая то, с каким старанием Каринка мутузила меня с Манькой, ее гуманный порыв носил единичный и крайне ограниченный характер. Мы еще поспорили насчет кормушки и решили, что в случае с ласточками простая благотворительность не пройдет. Кормушку нужно будет поднять на уровень гнезда, иначе птички ее не заметят. Сестра ходила кругами и сокрушалась. «Почему на потолке нет какого-нибудь крюка?» «Зачем тебе крюк?» «Можно было бы продеть в этот крюк веревку и обмотать одним концом меня. Вы бы дернули за другой конец, веревка бы подняла меня вверх, и я бы накрошила целое гнездо крошек. Представляете, как хорошо?» «И кормушку тогда мастерить не надо. Раз в день насыпал целое гнездо еды и гуляя себе дальше». Мы представили себе эту картину. Красота! Вот если бы ты была Карлсоном, то и веревке не понадобилось бы, — вздохнула Манька. Или если бы у нас был вентилятор, — мечтательно закатила глаза Каринка. Можно было бы примотать его к моей спине, и я бы полетела. Да! «А из чего мы будем кормушку делать?» — подала голос доселе молчавшая Гайне. Мы дружно уставились на нее, — Потом перевели взгляд на Каринку. Сестра сделала задумчивое лицо, напустила туману в глаза и сдвинула к переносице брови. Лицо задумчивым делаться не собиралось, расползалось в свое привычное шкодливое выражение и предательски бегало глазами. Глаза у Каринки потрясающей красоты, светло-карие, миндалевидные, с длинными густыми ресницами. И личико у Каринки красивое, И сама она вся из себя раскрасавица. Кто бы мог подумать, что под такой ангельской внешностью скрываются такие варварские замашки. В подтверждение моих мыслей Каринка задрала кофту и почесала живот. Потом перегнулась через балконные перила и прицельно плюнула вниз. Метила в пробегавшего мимо зловредного мальчика Сережу, но промахнулась. Зловредный мальчик Сережа ничего не заметил и радостный побежал дальше. Зато плевок, как и следовало ожидать, пришпорил мыслительный процесс сестры. «Нужно взять что-то плоское и большое», — выдала она. «Можно какую-нибудь доску или поднос». «Поднос вообще шикарно!» — затрепыхались мы. «Берем поднос», — лениво продолжила Каринка. «Ставим его на что-то высокое, чтобы близко к гнезду». «А то она покосилась на Маньку. Ласточки не умеют вниз смотреть». «Угу», — кивнула Манька, — точно не умеют». «А на что высокая мы поставим под нос?» — снова подала голос Гайне. «Дети!» — выглянула на балкон мама. «Сейчас я уложу Сонечку, а потом накрою стол к обеду, ладно?» «Ладно. Можете пока яблоками перекусить». «Не хотим мы яблоко и обедать не хотим». «А кто вас спрашивать станет? А что вы на балконе делаете? Почему нельзя чем-нибудь интересным дома заняться?» «Пойдем домой», — покладисто согласилась Каринка и первой протиснулась мимо мамы в кабинет. Мама проводила дочку настороженным взглядом. Напускной елейный экстерьер Каринки кого угодно мог напугать. «С какой радости ты такая сговорчивая!» — не вытерпела мама. надоело на птиц-таращица», — пожала плечами Каринка. «Мы лучше порисуем пока, а после обеда выйдем погулять. Вон погода какая хорошая». Мама пропустила нас в комнату, заперла балконную дверь, задернула занавески. Молча наблюдала, как мы с Манькой винчиваемся попами в кресло под торшером. Каренка села за стол, ГНЭ угнездилась на тумбочке. Все чинно сложили руки на коленях и уставились на маму. Мама поежилась. Что-то задумали, нехорошо прищурилась она. Но тут на наше счастье захныкала Сонечка. и маме пришлось бежать в спальню. Времени у нас было катастрофически мало, Сонечку она укладывала в два счета. Каринка метнулась на кухню, вернулась, прижимая к груди буханку хлеба и большой поднос из нержавейки. «Поменьше ничего не нашла», — съязвила я. Этот лежал сверху, вот я и схватила его, побоялась пластмассовый выдергивать, чтобы не шуметь. Мы выскользнули на балкон, раскрошили буханку и... и уставились на ласточкино гнездо. «Нарка, ты у нас самая высокая!» — протянула Каринка. «Если ты встанешь на тумбочку и поднимешь над головой под нос...» «На тумбочку не полезу!» — отрезала я. «Свалюсь, как папа!» «Мы тебя за ноги будем держать!» «Нет!» — для верности осела на пол и вцепилась руками в перила. «Ну ты дура!» — рассердилась Каринка, притащила тумбочку и взобралась на нее. «Давайте сюда хлеб!» Мы всучили Каринке под нос и вцепились ей в ноги. Какое-то время сестра балансировала на цыпочках, держа на вытянутых руках кормушку. К сожалению, до гнезда она не дотягивалась на целый метр. Может, поэтому ласточки на непрошенную гостью не обращали никакого внимания. Скоро Каринке надоело балансировать на краю тумбочки, и она сползла вниз. «Давай я», — предложила Манька. «Бесполезно, ты ниже меня», — вздохнула Каринка. Мне стало стыдно. «Ну, давайте я попробую. Только вы меня крепко держите». «И у тебя не выйдет», — махнула рукой Каринка. «Не дотянешься». «Да и потом, сколько можно поднос на вытянутых руках держать? Быстро устаешь». «Тут надо что-то толковое придумать». «У нас есть швабра», — осенила меня. «В прошлом месяце одну сломали», — напомнила Манька. «Мы осторожно Тем более это новое, крепкое... И длиннее той будет. Так вот. Ну, девочки превратились в слух. Можно приладить к ней поднос. Как приладить? Привязать чем-нибудь к низу. Суровой ниткой, например. Основание у швабры большое, поднос не свалится. Приставим тумбочку к стене, на нее швабру, кормушка и вверх, и все. Пусть стоит, сколько влезет. А вось ласточки наконец заметят. Верно. Не сговариваясь, мы ринулись в ванную, выдернули из-за шкафчика швабру, побежали обратно, по пути захватили катушку с суровой нитью, стряхнули крошки на тумбочку, примотали поднос, намертво привязав его крест-накрест к рейке швабры, всыпали обратно крошки, все манипуляции проделывались в гробовом молчании. Меня распирала гордость за наши слаженные действия, Достаточно было взгляда или просто невнятного мычания одной, чтобы остальные поняли, что от них требуется. Даже Гаинэ не подвела, неотступно следовала за нами, бесшумным хвостиком и по мере возможности помогала. Когда кормушка наконец была готова, слаженность дала сбой. Водрузить швабру на тумбочку хотелось каждый. Мы привычно вцепились друг другу в волосы. Правда, быстро отцепились, времени на драку совсем не осталось. Втроем придвинули тумбочку, поставили на нее кормушку, аккуратно, чтобы не опрокинулся поднос, прислонили к стене. Затаили дыхание, отошли в сторону. Полюбовались делом рук своих, счастливо выдохнули. В тот же миг швабра, описав красивую дугу, коварно накренилась к перилам. Не будь она прилаженной к рейке кормушки, то, наверное, свалилась бы на пол, но тяжелый поднос перевесил деревянную ручку и, брызнув во все стороны хлебными крошками, конструкция полетела вниз».